Глава 35. Грешный Роджер. Февраль 1497 года по Каенрике. Просторы Гранд-Лайн окутывало множество скрытых течений, впрочем, как и всегда. Сильные день ото дня пожирают слабых. Закон джунглей в действии только на просторах Бескрайнего океана. Многие команды пиратов способны вершить судьбы городов, а некоторые даже целых королевств. Непомерная сила отдельных людей является источником анархии во всем мире. Десять тысяч метров над уровнем моря, обиталище бога, высший двор. Здесь растет густой лес из очень пышной и твердой растительности. Для того, чтобы обхватить стволы наиболее больших деревьев, потребуется взяться за руки по меньшей мере трем десяткам людей, а из-за влияния окружающей среды они превосходят по прочности даже сталь. Внезапно весь лес начал содрогаться соловно во время сильного землетрясения. Тем временем вдали виднелась сияющая гора из чистого золота высотой не менее 50 метров, которая методично опускалась и поднималась над лесом. За этим было страшно даже просто наблюдать со стороны. В то же время Ганнфулл стоял посреди площади, глядя в направлении Золотой горы вдалеке. Сегодня его лицо уже не выражало шока, а глаза источали лишь восхищение и уважение. 998-999-1000 Под огромной золотой горой отжимался обнаженный Гайя. Пот лилась рекой, а на рельефных мышцах выступали вены, особенно выделялись большие на шее, что придавало его образу неуловимой свирепости. Бух! Гайя отбросила золотую гору и упал на землю, отчего содрогнулись уже настоящие горы. Он понемногу успокаивал дыхание, развалившись на земле с растрепанными и мокрыми волосами. Устал! Очень устал! К этому моменту все животные, обитавшие в округе, уже давно разбежались кто куда. А земля вокруг покрылась множеством трещин и перевернулась вместе с растительностью, словно здесь бушевал настоящий зверь. Бух! Вскоре большое дерево неподалеку внезапно сломалось и рухнуло на землю, после чего из-за него высунулась огромная змеиная голова размером не меньше дома. Массивное тело змеи уходило куда-то вдаль, неподвижно лежа посреди леса. Если не знать заранее, то его запросто можно принять за небольшой горный хребет. Затем огромная змея медленно подползла к Гае, заслоняя своим огромным телом солнце, но ее глаза не выражали ни капли свирепости или угрозы, а напротив источали лезть. И даже немного страха. Нетрудно догадаться, что это гигантская змея Нола, которую местные жители прозвали «мастером неба». Десятки лет спустя один резиновый паренек и его товарищи войдут прямиком в пасть гигантской змеи, думая, что это пещера, где найдут золото аж на 300 миллионов Бейли. Гайя полагался на свою силу, чтобы подавить Ганфола и остальных, когда прибыла сюда семь месяцев назад, но он не стал претендовать на титул так называемого бога. Возможно, Энель, считавший это место всем миром, мог мнить себя истинным богом, но ну, а Гайя не имел ни времени, ни желания повелевать жалким кулачком земли, когда внизу его ожидают бескрайние просторы океана. Он рассматривает Скайпию максимум в качестве первоклассного курорта, ну и, возможно, второй базы. Когда говорит Гая, Ганфол слушает. Так называемому богу не остается ничего, кроме как покорно следовать приказам Гаи, хотя сами Скайпицы ни сном ни духом об этом. Божья гвардия по всей Скайпе достигла молчаливого согласия касательно этого вопроса. Их немного успокаивало только то, что Гая обычно не просил от них слишком многого. Ну, максимум кучу еды. Вдобавок он не убивал ни в чем не повинных скайпийцев и не совершал прочих преступлений. Лишь упорно тренировался на протяжении всех семи месяцев нахождения на небесном острове. Ну а насчет змейки, при первой встрече он чуть не поджарил ее, но когда все приготовления уже были завершены, все испортил внезапно подоспевший ганфол. Так называемый бог начал жалобно умолять Гаю, уговаривая того отпустить мастера неба. Вот так Нола стала миньоном Гаи. Она сопровождала его на тяжелых и беспощадных тренировках, прямо как тигренок, львенок и кроки на острове Яги. Давай-ка пробуем на тебе новый прием. Встал на ноги и расслабленно потянулся Гае, демонстрируя свои длинные и неряшливые волосы. Что уж там говорить об мелочи вроде стрижки, раз он практически не покидал высший двор на протяжении этих семи месяцев. После этих слов он протянул руку в направлении золотой скалы и сжал воздуху ладонью, отделив примерно пятидесятую часть золота. Затем отделившееся золотом поднялось в небо и внезапно взорвалось, превратившись в золотой порошок, Словно самый дорогой и роскошный во всем мире фейерверк. Ну а вскоре после взрыва разлетевшийся порошок позолотил все окрестности. Невинная и бедная змейка изморалась в большом количестве золотой пыли, но присмотревшись повнимательнее, можно заметить, как она постепенно проникает в ее плоть. Вскоре, когда Нолла уже собиралась сдвинуться с места, ее тело внезапно начало двигаться само по себе. Тогда змейка испуганно и растерянно зашипела ногаю, но тот будто не слышал ее. Ну а тем временем, под его чутким контролем, огромное тело змейки начало принимать разнообразные позы. Сперва просто силуэты сердечка. И A, B, C, D, y, F, G. А потом и вовсе связалась в узел. Прямо сейчас тело Ноллы находилось под полным контролем Гаи, словно марионетка. Когда парень наконец наигрался, примерно через 15 минут, Змейка рухнула на землю и начала жаловаться, что он несколько раз чуть не сломал ей позвоночник. Но Гая тем временем поглаживала подбородок и разглядывала голубое небо, совершенно не обращая внимания на жалобы Змейки. Там под его контролем золотой порошок сперва сформировал величественную и великолепную надпись «Золотой Император», а потом начал формировать целые тексты и даже изображения. Камино Шинхай... Или божественный контроль. Именно так называется новая техника Гаи. По сути, данная техника является продвинутой версией Гарудо супурасо Золотого Императора Гилду Ее суть заключается в разложении и растворении золота внутри живого организма с последующим получением контроля над ним через манипуляцию золотом. Прямо как нить поразить до да фламинго. Эх. Невольно вздохнул Гайя, размышляя о том, что за прошедшие семь месяцев все его способности, будь то горы-горы-нами, воля наблюдения или воля вооружения, стали значительно сильнее. но ему так и не удалось развить способность дьявольского фрукта до стадии пробуждения, ну и освоить сеймей Изначально он планировал потренироваться всего пять месяцев до наступления следующего года, но вот незаметно промелькнуло уже 7. Слишком уж он забывался по ходу тренировок и не успевал замечать, как летит время. Семь месяцев. Это отнюдь немалый промежуток времени. Пора наконец-то покинуть Скайпию, чтобы отправиться на поиски смерти. Откуда весь мир узнает имя Золотого Императора и как он отточит свои способности до идеала, если не через поиски смерти? Стоит сказать, что он видел следы пребывания пиратов Роджера на Скайпии и узнал от Ганна Фола, что они покинули Небесный остров за несколько месяцев до его прибытия. Он вполне мог пересечься с пиратами Роджера в Моктаун, если бы прибыл туда на несколько месяцев пораньше. На самом деле Гайи не считал Роджера хорошим человеком. Его мнение полностью совпадало с официальным мнением Морского Дозора и Мирового правительства. Роджер – злейший преступник. Не так важно, насколько прогнило мировое правительство, если оно способно продолжать поддерживать порядок до определенной степени. С глобальной точки зрения существование мирового правительства чрезвычайно важно и необходимо. Но после того, как Роджер положил начало великой эре пиратов, Преступность во всем мире начала расти не по дням, а по часам. Не с честь, сколько сирот, вдов, грабежей и кровопролития породила новая эра, и это продолжалось более двадцати лет. Тут уже не так важно, какова изначальная цель и мотивация Роджера, ведь события, произошедшие в последующие двадцать лет, ну или около того, являются ужаснейшим преступлением и несмываемым грехом. Только невинные люди по всему миру, чьи жизни унесла та речь Роджера, исчисляются десятками, если не сотнями миллионов. Гайя уже с нетерпением ждет встречи с настолько жестоким и безжалостным человеком. Господин Золотой Император, время ужина. Вскоре неподалеку появилось несколько членов Божьей Гвардии, которые катили три тележки под завязку забитых разнообразной едой. То, с каким мастерством и проворством они действовали, показывало, что Божья Гвардия не теряла времени даром на протяжении этих семи месяцев. Ужин точно по расписанию. Ни секунды раньше, ни секунды позже. Тем и временем Нола моментально воспряла духом, а из ее приоткрытой пасти начала капать слюна, разъедавшая землю. Ну, похоже, она довольно-таки ядовитая. Случайно впрыснула яд от чрезмерного волнения. Да там еды максимум на зубок для такой громадины. Хорошо. Гайя кивнул и сел на землю, скрестив ноги в ожидании еды. Вскоре ему подали разнообразное мясо, фрукты, овощи и напитки, так сказать, комплексный перекус. «Эй, змейка, я ухожу завтра», — беззаботно сказал Гая, откусывая большой кусок мяса на косточке. Нола, до этого аккуратно смаковавшая отведенную ей еду, внезапно замерла, медленно подняла огромную голову и моргнула, а тем временем в ее огромных глазах вспыхнули искорки счастья и ликования. «Это животное наконец-то сваливает!» «Не слишком ли ты рада?» Прищурилась и проворчал Гая. Эх, а он-то считал змейку настоящим другом. Ведь как-никак они привели вместе целых семь месяцев. Ну разве она не должна грустить? Почему все хотят, чтобы он побыстрее свалил? Этим вечером Гая преподала Ноле очень горячий и страстный урок.